«Не верь себе!» Эпиграф Какое нам, в конце концов, дело До грубого крика всех этих горланищих шарлатанов, Торговцев пафосом, мастеров напыщенности И всех плясунов, танцующих на фразе? Барбье «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой, Как язвы бойся вдохновения. Оно — тяжелый бред души твоей больной Иль пленной мысли раздражение. В нем признака небес напрасно не ищи, То кровь кипит, то сил избыток. Скорее жизнь свою в заботах истощи, Разлей отравленный напиток. Случится ли тебе в заветный чудный миг Открыть в душе давно безмолвный, Еще неведомый и девственный родник Простых и сладких звуков полный. Не вслушивайся в них, не предавайся им. Набрось на них покров забвенья. Стихом размеренным и словом ледяным Не передашь ты их значения. Закрадится ли печаль в тайник души твоей, Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой, Не выходи тогда на шумный пир людей С своей убешенной подругой, не унижай себя. Стыдись и торговать, то гневом, то тоской послушной, И гной душевных ран надменно выставлять На диво черни простодушной. Какое дело нам, страдал ты или нет? На что нам знать твои волнения? Надежды глупые первоначальных лет, Рассудка злые сожаления. Взгляни, перед тобой играючи идет толпа Дорогою привычной, На лицах праздничных чуть виден след забот, Слезы не встретишь неприличный, А между тем из них едва ли есть один Тяжелой пыткой неизмятый, До преждевременных добравшейся морщин Без преступления или утраты. Поверь, для них смешон твой плач и твой укор С своим напевом заученным, Как разрумяненный трагический актер, Махающий мечом картонным.